Глава 48. Рабочие нового типа. Современный рабочий – порождение информационной эры в той же мере, в какой рабочий прошлого был порождением индустриальной. И этот новый тип рабочего выглядит совершенно иначе. В 19 веке жизненный уклад рабочего строился вокруг семьи, здоровья и техники безопасности, рабочего времени и сверхурочных, и осознание себя частью коллектива и организации, которая обеспечивала его, детей и супругу. Сегодняшнего рабочего формирует экономика постоянного доступа, и рабочие-миллениалы требуют большей гибкости. Раньше рабочие стояли у конвейеров днями напролет, выполняя одну и ту же операцию, что было трудоемко, утомительно. Это могло быть привинчивание детали к игрушке или перекладывание изделий в корзину снова и снова, снова и снова. Новый рабочий управляет погрузчиком на складе Amazon или работает на себя в качестве водителя Uber, хотя его работа по-прежнему требует напряжения сил, выглядит она совершенно иначе. Традиционные рабочие профессии служившие оплотом старой экономики, исчезают не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Количество занятых на производстве снижается по мере роста производительности. Многие считают, что конец работы в ее привычном понимании уже не за горами, и большую часть того, что делают люди, возьмут на себя роботы, оснащенные искусственным интеллектом. Те, кто сумеет встроиться в эту экономику будущего, смогут позволить себе любую роскошь, а те, кто не сумеет, навсегда останутся безработными, живущими в этом неуютном мире, сильно напоминающим фильм «Бегущий по лезвию» 2049 за счет налогов на роботов. На самом деле рабочие места не исчезают. Появилось огромное количество новых специальностей, и занятость в мировом масштабе достигла исторического максимума. Америка оправилась после кризиса 2009 года и численность работающих велика как никогда. В 2016 году в стране насчитывалось 124 миллиона штатных работников и 28 миллионов частично занятых. Уровень безработицы снижается по всему миру. По состоянию на 2015 год в Китае было 775 миллионов работающих и за последующие два года их число несомненно выросло. В 2017 году в Великобритании насчитывалось 23 миллиона 250 тысяч работников, занятых полный рабочий день, что на 209 тысяч больше, чем в 2016 году. При этом возросла и численность частично занятых сотрудников. Технический прогресс действительно уничтожает привычные специальности, как это происходило и раньше. Но он же создает и новые, причем в еще больших количествах. Лифтеры и кассиры, взимающие плату за проезд по шоссе, ушли в прошлое навсегда. Многие из специальностей, исчезающих по мере развития технологий, на самом деле относятся к числу самых неинтересных и скучных занятий. Оплакивать их не стоит. Им на смену приходят десятки миллионов рабочих мест со значительно более интересными обязанностями, предполагающими умственный труд. Развитие новой экономики услуг, облегчающей все аспекты жизни, подразумевает появление новых рабочих специальностей не требующих высшего образования, но обеспечивающих доход на уровне среднего класса и значительно более интересных. Сейчас главная проблема не в общем дефиците рабочих мест, а в их нехватке в отдельных регионах. На первых порах технологическим компаниям требовалось огромное количество разработчиков, которые составили костяк высокооплачиваемых сотрудников высокотехнологических отраслей. По мере развития потребительских направлений в технологических и смежных с ними отраслях стало появляться значительно больше рабочих мест, доступных широкому кругу желающих. Например, совсем недавно Facebook объявила о наборе примерно тысячи сотрудников для поиска фейковых новостей. «Это типичная рабочая специальность наших дней», требующая массового найма, но значительно более интересная, чем труд на сборочном конвейере. Количество рабочих мест не сокращается. Наоборот, деятельность таких компаний, как Uber, приводит к взрывному росту числа вакансий. Например, революция, совершенная Uber в такси, увеличила количество водителей на сотни тысяч человек как в США, так и в 66 странах, где присутствует компания. В каждом новом городе, где запускалась Uber, резко возрастала численность водителей на рынке и доступность их услуг населению. Еще один ключевой пример Amazon, который нужен персонал для работы на ее огромных складах и в логистических операциях. Города конкурируют между собой за право разместить новый головной офис этой компании с не меньшим ожесточением, чем за право размещения крупных заводов в прошлом. Службе экспресс-доставки Postmates нужна армия курьеров, готовых немедленно выполнить поступившую заявку. Компании ЗИЛ нужны тысячи массажистов. Делая товары и услуги более доступными, такие компании чаще увеличивают, а не сокращают потребность в сотрудниках на соответствующих рынках. Такие работники более самостоятельны. Они чаще работают по собственному графику и усмотрению. Их перемещение и действия контролируют в основном компьютеры, а не люди. Появляться в офисе не нужно. Деятельность специально децентрализована, чтобы покрывать максимально большие территории. То, что работать можно в удобное время, привлекает в первую очередь бессемейных, И матерей-одиночек. В качестве других примеров можно назвать приложение TaskRabbit для заказа помощи по дому, Instacart для доставки продуктов из магазинов и StyleSeat для вызова на дом стилистов. Как и рабочие прошлого, их сотрудники получают заказ, своего рода наряд на работу и выполняют одни и те же задачи день ото дня, но уже не в ограниченном пространстве цеха. Вышестоящим руководством для этих работников теперь являются их покупатели или клиенты. Они выставляют за каждый заказ оценки, по результатам которых можно получить прибавку, повышение в должности или уведомление об увольнении. Хорошие показатели также позволяют получить больше работы. Алгоритмы отдают самые интересные заказы лучшим сотрудникам. Заказчики могут выбирать себе исполнителей, а работники — клиентов. Не стоит забывать и о том, что сегодня люди стали значительно грамотнее. Полное среднее образование есть у 95% населения. И при всем негативном отношении к нашим школам следует признать, что обычные люди теперь намного лучше владеют чтением, письмом и арифметикой, чем в период рассвета американского фабричного производства. Еще одно существенное различие — сегодня люди все чаще работают в одиночку. Раньше у кулера или в столовой можно было пересечься с женой, мужем или приятелями. Теперь человек трудится в полном одиночестве, общаясь разве что со своими заказчиками, и зачастую ощущает еще большую изоляцию чем маленькие люди индустриальной эпохи. Главный вопрос относительно этих новых рабочих специальностей, подходят ли они на роль постоянной работы или останутся временным занятием молодых американцев, которые еще не определились с родом деятельности. Однозначного ответа на это нет. В Амазон много штатных рабочих мест, а водителям Uber — можно оставаться сколь угодно долго. Однако налицо яростная конкуренция кандидатов на такие вакансии. И кроме того, кое-какие из них могут в будущем исчезнуть. Например, рабочие места для курьеров. Некоторые наблюдатели выражают озабоченность по поводу того, что в каких-то областях людей заменят беспилотные автомобили, дроны и роботы. В долгосрочной перспективе это возможно, но я считаю, что полностью заменить людей в выполнении многоплановых задач вряд ли получится. Неуклюжий и медленный робот-курьер не сумеет опередить ловкого парня на велосипеде, пробирающегося через дорожные пробки. Кроме того, новые рабочие специальности вписываются не в каждую культуру. В странах с традициями более жесткой дисциплины и бюрократии, например, в Японии, с трудом понимают, что они представляют собой с точки зрения самой работы и образа жизни. Свобода и возможность работать по мере необходимости резко контрастируют с культурными нормами, характерными для контролирующих большую часть японской экономики огромных конгломератов дзайбацу. Что же касается рабочих мест за рубежом, то, как указано в отчете McKinsey Global Institute за 2012 год, глобальные изменения в промышленном секторе происходили бурно, крупные развивающиеся экономики прорвались в число важнейших стран-производителей, суровая рецессия задушила спрос и занятость промышленности развитых стран падала ускоренными темпами. По оценке Всемирной книги фактов World Factbook, справочника ЦРУ по странам мира, численность занятых в мировой промышленности составляет более 23,5%. Однако остается неясным, какую часть этого количества составляют работающие на производстве. Самым трудолюбивым новые возможности приносят неплохие финансовые результаты. Если, например, в течение дня возить на своей машине клиентов Uber, а к его концу заняться доставкой для Uber Eats или какого-то другого сервиса, высокопрофессиональный и энергичный водитель может зарабатывать таким образом 100 тысяч долларов в год и более. В Нью-Йорке некоторые получают по 50-60 тысяч долларов. Однако это скорее исключение. В основном водители в больших городах зарабатывают около 10 долларов в час. Достаточно, чтобы заменить постоянный источник дохода, но недостаточно, чтобы содержать семью. Обычно водители работают на Uber не больше года, и компания стимулирует тех, кто остается дольше. Они получают более выгодных клиентов, гарантированную почасовую оплату и тому подобное. В экономике совместного потребления самые большие деньги получают те, кто сдаёт свою недвижимость через Airbnb. Но для этого необходимо достичь определенного уровня благосостояния, чтобы приобрести недвижимость. Власти и регулирующие органы относились к появлению многочисленных высокотехнологичных сервисов в основном с позиции невмешательства и в результате на рынке сложилась среда, напоминающая своими подходами к продаже и отношением к работникам времена Дикого Запада. Программисты-разработчики живут припеваючи, их годовые зарплаты начинаются от 150 тысяч долларов, а рядовые работники вынуждены сводить концы с концами и терпеть отношения, немыслимое в крупных компаниях традиционного толка. Когда эти технологические компании закрепятся на рынке и опередят по стоимости обычные, будет критически необходимо предоставить их работникам ту же поддержку, что и лицензированным водителям такси в свое время. Это нужно, чтобы стабилизировать рынок труда и превратить такие виды деятельности в устойчивую долгосрочную работу. Высокие технологии постоянно убивают старые специальности и создают новые, но если не принять мер, работающие в этой отрасли ловкие предприниматели сделают все, чтобы оставить работников без социальных гарантий, которых трудящиеся добились за период с 1930-х годов. В этой связи нам необходим новый законопроект об условиях труда в экономике свободного заработка, чтобы предоставить занятым в ней гарантии, аналогичные гарантиям, которых заводские рабочие с трудом добились от своих хозяев. Стоит помнить о том, что условия труда на заводах были куда хуже, чем на нынешних складах Амазон, и что новой прослойке работников потребуется время, чтобы а политикам чтобы поспеть за переменами. В идеале большинство новых рабочих должно зарабатывать на содержание семьи. Их работа и семьи будут, скорее всего, не похожи на образы американской мечты прошлого. Но это значит, что образы пора обновлять ради тех, кто составляет реальную основу информационной эры.